Сергей выглянул еще раз. Дым стал опускаться все ниже, несмотря на высокие потолки и большую высоту окна. Сталкер надел маску, хотя она не спасала от дыма, предохраняя лишь от грязной пыли поверхности. Надел свои очки с резиновыми уплотнителями на Так хоть глаза слизаться не будут. Сорвал с них светофильтры, рассвет едва ли ему удастся уже когда-нибудь увидеть. Сейчас главное – азарт этих последних минут. Он швырнул наружу еще одно горящее кресло и запрыгнул на подоконник. На улице уже было достаточное количество трупов этих безглазых тварей, но живых было еще много. Кое-где тлели головешки, вылетевшие из окна. Свежее кресло еще горело, разбившись от удара на несколько частей. Огонь всегда сбивал с толку стигматов, особенно когда воздух был холодный, а пламя его подогревало возле себя. Отраженный звук эхолации искажался и мешал им правильно оценивать обстановку, рисуя причудливую альтернативу действительности. Сегодняшняя ночь была прохладной. Видимо от того стигматы достигнув окна немного тормозили. Огонь и нагревшийся воздух мешал им сразу оценивать обстановку, но запах крови был неумолим. Кровь была для стигмата тем наркотиком, который любого наркомана вел к неминуемой гибели. Даже того, который знал, что это смерть, сомнительное удовольствие и недподвластная логике разуму, естественно воле, влечение к искушению дурманом вели по протоптанной тропе мертвецов. И как и те, сгинувшие в небытии наркоманы, стигматы рвались в эту комнату, пока еще чувствовали своими большими ноздрями этот вожделенный запах. Но проблема была в том, что хоть стигматы и гибли, их было еще много, а вот он всего один. Ну как порядочный дилер, Сергей должен был продать этим обезумевшим тварям товар подороже, а значит надо продолжать их убивать. Препоследняя граната полетела в скопище мутантов, еще взрыв, все, оставшаяся граната для себя, теперь надо отходить за огонь и отстреливаться там. В помещении стало совсем жарко, да, теперь уже вопрос, что убьет его раньше, огонь, дым, стигматы или собственная граната? Зато какой выбор, хмыкнул Сергей. Не каждому довелось иметь такое меню собственного конца. А тут помирать под разным соусом, да еще с живой музыкой. И он провел пальцами по клавишам рояля от самой высокой ноты влево к низким. Такого большого стигмата он еще никогда не видел. Если он встанет на задние лапы или ноги или что-то у него в полный рост, то потолок ему помешает это сделать. Он с трудом протиснулся в окно и неторопливо двинулся в сторону Сергея. Ломайский попятился ближе к горящим рядом кресел. Было нестерпимо жарко, но эта приближающаяся, утратительная зубастая рожа куда хуже. Он дал длинную очередь. Попал, но только ранил и разозлил тварь. Стигма с размаху ударил ладонью по роялю, разнося в щепки крышку и ломая ножки и корпус. «Инструмент зачем попортил, падла?» Заорал Маламайский, выпуская еще порцию пуль. Он словно хотел поскорее опустошить магазин. Было настолько жарко а подбирающего к спине огня, что Сергей всерьез забеспокоился, а не взорвется ли от тепла граната в кармане или патроны в рожке. Раненый мутант замотал своей мерзкой головой на тонкой шее, но продолжил движение на Сергея. Все ему ни чем: ни жар, который вообще большинство мутантов не любили, ни пули, хотя чему удивляться. Сергей плюс кто из засохшей уже крови источал запах свежий, своей, что пропитало комбинезон вокруг раны, нанесенный предыдущим гадом. Все, отступать некуда. Огонь был так близко, что жар толкал его вперед, а впереди это огромный стигмат. Автомат больше не стрелял, патроны кончились. Перезаряжать? Нет, не успеть. Неужели все? Ну, Сергей, и что вы выбрали? Пробормотал он сам себе. Какую смерть? Решайтесь, пока она сама за вас не выбрала. Бормоча все это, он уже излег нагревшуюся гранату. Выдернул кольцо, отбросил в сторону автомат и рванулся вперед на мутанта. И в тот же миг он услышал какой-то жуткий вопль слева от себя. Машинально повернув голову, он увидел, что от той второй двери, про которую он начисто позабыл, несется с длинным карнизом в руке, как с копьем странник. Вопя при этом что-то жуткое. На конце карниза была намотана горящая коптящая тряпка, видимо какая-то нейлоновая или еще, какая занавеска либо тюль. Стигмат вытянул вперед растопыренную ладонь, и она вот-вот уже схватит Сергея, но в нее прямо в рубец, с которого через доли секунд выскочит смертоносное жало, теперь вонзилось копье. Маломайский даже не поверил своим глазам, насколько глубоко можно было вонзить железный корни твари в руку. И теперь Сталкер впервые в жизни, да и, наверное, и в первой среди людей, услышал, как кричит от боли стигмат. Тварь запрокинула голову. Неестественно, даже себе широко распахнула пасть. и издала такой звук, что, наверное, подобный звук можно было услышать только в метро. И то, только в те времена, когда там бегали электропоезда. И то, чтобы услышать такой звук... Им всем надо было нестись на одной линии навстречу друг другу. И потом, одномоментно, все машинисты должны были нажать на тормоза. Вот тогда нечто подобное можно было услышать. То, что произошло дальше, Сергей вообще не ожидал. Стигма дернулся, и вдруг из его пасти показался огромный клюв. Что это? Язык? Нет. Это именно клюв. Клюв витчухи. И... За спиной стигмата распахнулись огромные черные перепончатые крылья, которые достигали двух противоположных стен зала. «Это еще что такое?» – воскликнул Ломайский. «Неужели стигмат? Это кокон Вичухи?» Такая фантастическая мысль почему-то сразу пришла в голову. «Бежим!» – заорал странник, хватая Сергея за раненую руку. «А чего та снова заныла?» «Погоди, да что за хренота?» «Хренота! Бежим!» – оставил Странник. «Черт!» – Сергей рванулся к своему рюкзаку и автомату, и только теперь понял, что никакой мистики тут нет, и никакого открытия он не сделал. Ведь Чуха уже неведомо теперь как, но сумела влететь в окно, незаметно ни для Сергея, ни для стигмата. И теперь она пронзила затылок безглазой твари, и клювом своим, который распахнул сейчас, разрывала стигмату голову. Маломайский подхватил свой рюкзак и автомат больной рукой, А свободной, в которой еще сжимал последнюю гранату, метнула ее в пасть Вечухи. «Ну, твари, вы друг друга стоите!» Взрыв раздался где-то у нее в глотке, разорвав шею летающей твари и оторвав голову. Теперь оба мутанта были мертвы. Уже когда они выбегали за ту вторую дверь, Маломайский услышал, как в первую забаррикадированную дверь что-то с треском ударилось, и послышалось вирепое рычание за ней. Это уже не стигматы и не Вечуха. «А нынче все соседи в гости к нам, да?» – пробормотал Сергей, торопясь за странником. «Что?» – послышался голос напарника. Видимо, подумал, что сталкер обращается к нему. «Ты где был, гад?» «Бежим! Некогда!» Они сейчас были в довольно узком и темном коридоре, который заканчивался глухим тупиком вдоль стен, висели какие-то покрывшиеся и укутавшиеся в пыль и паутину рамки. Рельефные орнаменты в виде различных музыкальных инструментов сбивали с толку, и в свете фонаря казалось, что на стенах сидят здоровенные насекомые. А во всяком случае, в нынешней современности, воображение, доведенное до автоматизма, дорисовило именно такую картину, более отражающую реальную действительность, нежели какую-нибудь художественную лепнину. Потому и кажутся статуи монстрами, орнамент насекомыми и любая тень, затаившаяся смертью. Просто сейчас времена такие. Слева была дверь, странник приоткрыл ее, осторожно заглядывая внутрь, затем вошел, поманив рукой Сергея. В этой комнате не было окон, но в стене наружу зияла небольшая и неровная дыра, словно след от ударившего когда-то снаряда. С улицы доносился какой-то шум. Сергей осторожно подошел к дыре и устремился взор наружу. То, что он так долго ждал, свершилось. С неба, издавая клекот, пикировали вичухи и хватали стигматов. Вот одна понесла в своих цепких лапах обезглавленного мутанта и еще одна. Ну вот, очередной тащит свежепойманную, еще живую добычу. Стигмат уворачивается от клюва и не дает укусить себе голову. Одновременно вытягивает свою лапу и сжал жалу вечухе, уязвимую подмышечную область, и она кубарем полетела вниз. Вот какой-то стигмат отталкивается от стены, по которой полз, и в прыжке настигает снизившуюся и неосторожно близко к стене спикируешься молодую вечуху. Стигмат растопыренными руками разорвал ей мембраны крыльев. Стигматы были для вечух добычей, но чертовски трудной и опасной. И теперь те Вичухи, что пали от своей неопытности, сами стали пищей для стигматов. То, что сейчас видел Маломайский, было для него настоящим откровением. И то ли еще будет. Мерцающее от звезд и луны небо наполнилось черной армадой, движущей в их сторону. Это было похоже на какой-то эпический налет во эскадры. Тот рой, что тянулся чуть ли не от горизонта. Основные силы Вичух будут здесь меньше, чем через минуту, не больше. И число им не меньше, чем стигматов на улице. О господи, нам-то что теперь делать? Промотал Сергей, представляя, что начнется здесь очень и очень скоро. Бежать надо, ответил странник. Да как черт тебя дери? Идем. Я не знал, что стигматы не боятся, вечух. Вот так новость. Звери вообще не знать страх. Звери только борются за жизнь. Все и все ГДА. Они прошли по этой кладовой, в которой, похоже, хранились либо полировались медные духовые инструменты когда-то. Тут также было две двери. Выйдя в другую, они пересекли еще один коридор и комнату. Теперь они находились у окна торца здания. В притык к стене дома, в котором они находились, стояли здания пониже. На его изорванной былой катастрофой ее последствиями крыши сидела крупная особь Вичухи. В стороне от невероятной и жуткой бойни между этими силами адовыми, что собрались у дома композиторов, она отвратительно хрустя костями жертвы поедала стигмата. «Вот!» – шепнул Странник, показывая новичуху. «Ты на кой черт меня сюда притащил?» – зло зашипел Сергей, пытаясь обратно во мрак помещения от окна и увлекая за собой напарника. «Постой, куда?» Странник сопротивлялся и тянул Сергей к окну. «Надо бежать!» «А при чем тут эта тварь, а?» «На ней!» — коротко ответил странник. «Ты что, дурак?» «Послушай, Сергей!» «Да я ничего не желаю слушать, ты хоть понимаешь, что это такое!» «Я стою! Окно! Ты держишься! За меня! Мы прыгаем! Новичух! Летим! Все. Коротко произнес свой инструктаж напарник, разведя в конце руками. «Идиот! Это не вертолет и не кукурузник! Ты совсем больной на голову!» «Послушай, ты сам идиот!» В голосе странника было что-то похожее на раздражение и злость. «Я так делать уже! Я знаю, что делать, давай!» «Она нас сожрёт, придурок!» «Нет, не сразу!» «Ах, не сразу!» Ломайский нервно засмеялся и это окрыляет. «Послушай, Сергей, мы успеем!» «Мы будем далеко, мы спастись, давай, она не нас ведь ждет, просто кушает, сейчас улетит и долго другой жаль пока сюда сядет покушать». «Иди ты в задницу, я не буду прыгать из окна на Витьчуху». «Хорошо», Странник вдруг согласился и кивнул, «тогда ждем». И он уселся на пол. «Чего ждем?» «Ну когда дом, пожар сгорит, весь совсем». Или когда стигмат придет, Вичух много прилетит, столько всего! Странник заулыбался, словно предвкушая большой праздник с фейерверком. И, как ни странно, это подействовало гораздо убедительней. Сергей вздохнул и выглянул еще раз в окно, глядя на могучую спину летающего из чади ада. Это просто безумие какое-то! проворчал он. Скажи, что все это сон. Скажу, если это помогает! «Тебе прыгать туда!» – кивнул напарник. «А ты уверен в том, что это получится?» «Уверен!» Сергей опять вздохнул и посмотрел на Странника. «Это безумие просто! Я не верю, что все это со мной!» Странник лишь молча пожал плечами. «А можно я глаза закрою?» – спросил Маламайский. «Можно!» – согласился Странник. «Желательно и Рот».